Глава третья. 861 год. 12 августа. Гнездо. Все эти игры и политические шаги не снимали с Ярослава его прямых обязанностей, среди которых вот уже почти два года была тренировка ополчения, и он не монкировал своими обязанностями, по крайней мере такими, от которых напрямую зависела его жизнь. В этот день было по графику общее учение, всего на пару часов, в полдень. Так-то он разбил все ополчение на отряды и гонял их по отдельности. Но и вместе их сводить требовалось время от времени, чтобы привыкали работать сообща. Вот к 6:00. Большая, но не глубокая фаланга в 3 человека растянулась широким фронтом, имея больше, чем сотню лиц вряд. У всех большие круглые клейные щиты, выдаваемые из арсенала. Первый ряд был с топорами, второй и третий с копьями. Тишина. Ярослав отдаёт короткую команду, и стоящий рядом с ним пареньок с рогом дует в него. Секунду спустя начинает бить барабан. Парнишка лет 10 едва возвышаясь над ним, добасит палочками по натянутой коже. А рядом двоего сверстника тащит этот барабан за веревочные ручки, чтобы успевать за строем. Ополчение двинулось вперед, шаг за шагом, втаг до барабану. И тут же строй пошел волнами, но удержался. Люди молчат, в строю запрещено кричать или разговаривать, чтобы слышать команды. А те, кто не выдерживает, получают розгами по мягкому месту. боль сотни шагов. Ярослав отдаёт команду, и сигнальщик с рогом снова дует. Барабан прекращает бить, и строй замирает. Идти вперёд не великая наука, поэтому наш герой в очередной раз пытается отработать разворот. Новая команда, новый сигнал, и строй медленно и неохотно начинает разворачиваться на одну шестнадцатую полного поворота. И если простое движение вперёд было некой проблемой, то тут началась беда. строй пошёл волнами и разорвался. Он удерживался только на участках малой формации, тех, которыми ополченцы регулярно тренировались. Поэтому, завершив разворот, получилась не фаланга, а какая-то зубчатая система с лесенкой уступов и разрывами. Ярослав скривился, но отдал команду Пронзительно затрубил рог. Её полченцы начали медленно выравнивать строй от центра. Сначала две центральные секции, потом их соседи подравнялись на них, потом соседи соседей и так далее. В итоге выправились. Тишина. Полченцы стоят на самой жаре и, истекая потом, изнывают. Ярослав специально их так развернул, чтобы задача была сложнее. Новая команда. В этот раз раздался пронзительный звук какой-то свистелки. Пефол ангар разомкнул строй, но не в ширину, а в глубину. Сначала второй, третий ряд сделали два шага назад. Потом третий ряд сделал ещё столько же. Перехватили своё оружие в левую руку и выхватив плюмбату из трепещного подсумка, что висел у них на правом боку, неслитным залпом бросили их. Потом ещё, и ещё, и ещё. Вновь прозвучал пронзительный звук свирестилки, и бойцы ополчения, перехватив оружие в правую руку, быстро сомкнули ряды и приняли боевую стойку, вроде как готовясь отражать натиск противника. Викинги опасные противники, произнёс Ярослав хорошо на классической латыни. Мы их уже били, но не думаю, что на этом всё закончится. Они редко отдают честный бой. Ответил ему на ломанной латыни разокрашенный татуировками мужчина. Больше наскакивают и набегами. У нас нет поселений на побережье, им придётся биться честно. Ты оставил мне жизнь, чтобы похвалиться? Я оставил тебе жизнь, чтобы найти в твоём племени союзника перед грозным врагом. Викинги ведь и вам досаждают. Моего племени здесь нет. Зато здесь есть ты, и ты можешь отправиться домой. С некоторыми викингами можно договориться, им выгодно дружба со мной. Ведь их караваны идут на юг, моё племя далеко, но оно может быть близкое. Я знаю вас, я знаю вашу силу. И здесь земли в отличие от Северной Британии много, да и плодороднее она, нежели ваши холодные скалы. Там не только скалы, но там их много. Ваши предки некогда жили в лесах по всей Европе, от Британии до северной Италии, в Испании и много где ещё. Даже эти люди, кивнул Ярославна Полченцев, что собирали плюмбаты для нового акта тренировки. Не чужие вам, далёкие родичи, очень далёкие, уходящие к кровной близостью в дремучую сторону. Так далеко, что Адрианов вал ещё не был даже задуман. Ты видел его? Видел, нехотя кивнул Ярослав и кратко описал то, что много раз наблюдал на картинках и фотографиях, а также детали, известные из реконструкции. Но ты не был в моих краях. Был, но это было не в этой жизни, тихо произнёс Ярослав. А Пикт очень пристально посмотрел на своего собеседника удивительно пронзительным взглядом. «Неважно», — добавил Ярослав, — «главное, что я знаю об этом Вале довольно много». «Это важно», — возразил Пикт, — «но ты прав, не сейчас о том толковать. Ты поедешь к своему племени. Моя жизнь принадлежит тебе, ты вправе ей распоряжаться». Больше нет. Ты свободный человек, и я спрашиваю тебя как свободного человека: ты поедешь к своему племени, ты передашь им мои слова о дружбе, сам, по доброй воле? Поеду, после долгой паузы произнёс собеседник и окончательно замолчал. А Ярославский вновь и сосредоточился на тренировке. Всё закончилось. Дежурное отряд ополчения остался при своём оружии, остальные издали его в арсенал. Всё. Ищи ты и копья, и топоры, и подсумки с плёнбатами. После чего люди разошлись по делам. Благо, что тренировка была не весь день. Ярослав же взял дежурный отряд и повёл их осваивать новое оружие. Прощу, но необычно. Та простая и дёшева, но её очень сложно осваивать. слишком сложно и невероятно долго. Вместо неё Ярослав решил попробовать поиграться с фустибулой, то есть палкой, к которой привязана проща. Это и ручной микротрибушет. Фишка этого оружия была в том, что ход петли происходил при фиксированном угле возвышения рукоятки, что позволяло в отличие от обычной прощи, очень точно работать по дистанции. И регулировка крюка для схода позволяла управлять дальностью броска. Чуть сложнее конструктивно, но на порядок проще в освоении. И при этом не чуть не менее эффективно. В качестве снарядов Ярослав тоже решил идти не обычной дорогой, а более прогрессивной. Дорогого свинца в столь значимом количестве у него не было. А тот, что имелся, уходил на плюмбаты. Камни все были разного размера и веса. Поэтому он решил применить снаряды из обожжённой красной глины. Один размер, один вес, одна форма. Да, боевые возможности ниже, чем у свинца или камня, но их было много, и точность их применения была намного выше за счёт повторяемости броска и привыкания. Ополченцы до седьмого пота накидывали маленькие кирпичики, а Ярослав сидел на коне и наблюдал. лишь изредка корректируя или отдавая распоряжение. Это ведь была не первая тренировка с прощой. «И зачем ты это делаешь?» Тихо спросила непонятно, как оказавшаяся тут Кассия, на высоком греческом языке на Коине, женщина, которая объявила себя матерью героя. У него с ней были определенные сходства, и даже больше, чем нужно для случайности, и он не стал отпираться. Ну, психологически он её воспринимать матерью не мог, пока во всяком случае. Что именно? вздохнув, спросил Ярослав. Тебе не нравится проща? Думаешь, слишком плебейское оружие? Сынок, ты прекрасно понимаешь, о чём я говорю. Вот ты и мыслю. Проигнорировал он её слова. Что, если царь Давид не постеснялся выйти с прощей против Гляфа? то и нам не следует. «Василий!» — воскликнула она, называя Ярослава по крестильному имени, которое Кассе дала своему сыну. «Что, мама?» «Зачем ты снова связываешься с язычниками?» «Какими?» «Твой разговор с этим пиктом мне передали. Ты пригласил его племя сюда. Ты хоть понимаешь, что творишь?» «Прекрасно понимаю, мама. А я, думаю, не понимаешь. Пикты это звери, дикие звери. Пикты это люди, осколки древних кельтов. Они не в восторге от викингов. Мало ли кто не в восторге от викингов? Зачем ты с ними связываешься? Это такие звери, что вот с ними не совладали даже римские легионы древности. Видишь, ты уже сама ответила на свой же вопрос. И ты думаешь, что ты с ними совладаешь? Если они вообще приедут, то их будет немного, и они станут родниться с племенем Кривичей. Это просто еще одни рабочие руки и дополнительные ополченцы. Помнится, недавно ты плакал со мной, что тебе людей кормить не о чем, едко заметила Кассия. «Не о чем. Ну так эти люди и не в городе поселятся. Да и приедут они не завтра». «Это все очень плохая идея». Не думаю. А ты подумай, ещё более едким тоном произнесла мать. Мама, не вижу ничего плохого в язычниках. А я вижу, они не веруют в Христа. И это замечательно. Что? Это значит, милая мама, что наши священники смогут подарить им свет истинной веры? если, конечно, прекратят уже подслушивать за мной и совать свой нос куда не следует. Интриги веры не добавляют. Они... Они люди. Сильные люди. И мне нужны эти люди. Еще несколько лет, и мне тут не вздохнуть будет от желающих меня грабить и убить. Викинги, хазары, соседи. А ведь и германцы могут прийти. Потерь будет море. Может так сказаться, что в строй придёт составить женщин. Без Бога в сердце, сынок, ты и не победишь. Без воинов и еды я не одержу победу. А Бог, он разве возьмёт копьё со щитом и встанет в строй? Нет. Вот я тоже так думаю. Так что ставим Богу Божье, а миру мирское не смешивайте вещи. Не богохульствуй. Взскликнула она под одобрительные кивки парочки священников. Тебе не нравится, что они язычники? криво усмехнувшись, спросил Ярослав. Да, уверенно произнесла Кассия. Их и так здесь со сбытком. Всё сущее создал Всевышний, и язычников тоже, как и их богов. Если они существуют, значит, зачем-то ему нужны. «И кто я такой, чтобы оспаривать его волю? Не так ли? Или ты считаешь, что Всевышний ошибся? Может быть, ты хочешь упрекнуть Всевышнего в том, что он не угодил тебе, не прислужил должным образом твоим капризам и фантазиям?» «Нет», — растерялась Кассия, а священники потупились. «Глупость, мама, вот высшая форма богохульства». «И все на этом», — отмахнулся он и вернулся к тренировке. А Кассия, недовольно раздраженно, пошла к причалу у гнезда, туда, где шла хозяйственная возня. Вера верой, а ей было интересно, что там привезли. Слишком мало новостей обостряет интерес к таким вещам. Товары принимала Пелагея. Кассия сверкнула глазами, желая на ней выместить свое раздражение на сына, но сдержалась, промолчав. В любом случае, если и ругаться, то не на людях. Ее до крайности бесило, что Пелагея, несмотря на принятие христианства, оставалась жрицей Макоши и исправляла ритуалы, принимая самое живое участие в культе этой богини. Иной раз она хотела ее поколотить, но сдерживалась, понимая, что злость — плохой советчик.